А у нас вот называется все это дело Биннори. Вот так у нас называется, не сложно. Знаешь, Биннори, потому что мельничные плотины там Биннори жили когда-то в замке близ дивных мельничных плотин Биннори две королевские дочери. И посватался к старшей из них сэр Уильям а -а -а -а. и покорил ее сердце и скрепил свои клятвой кольцом и перчаткой. Спасибо.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 «Пойдем посмотрим, как входят дивные воды Бинори ладьи нашего отца!» И они взялись за руки и... «Пошли!» И когда подошли они к берегу, младшая поднялась на большой камень хотела увидеть, как будут вытягивать на берег ладьи. А старшая сестра шла за ней следом и вдруг обвела ее стан руками и столкнула ее в бурные воды Бинори!» Ах, сестра, сестра, протяни мне руку!» Крикнула младшая принцесса, когда вода понесла ее прочь. «А я отдам тебе половину всего, что есть у меня и что будет!» Уга. «О, нет! <связывая> сестра, я долгие годы вынашивал этот план, не подам я тебе руки! Ты умрешь и земле, и земли твои достанутся мне!» <связывая>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 Скорей опусти створки, что-то белое, лебедь или русалка плывет сюда по реке Думаю, нам надо это выловить И мельник поспешил к плотине и остановил тяжелые страшные мельничные колеса А потом отец с дочерью вытащили из воды принцессу и положили ее на берег Светлая и прекрасная лежала она на земле Жемчуга и самоцветы украшали ее золотые кудри, золотой, золотой пояс. пояс. Стягивал ее тонкий стан. Золотая бахрома на подоле белой одежды скрывала ее нежные ножки. Но она не дышала. Не дышала. Не дышала. А, а пока прекрасная принцесса лежала на берегу, мимо плотин бинори проходил странник, знаменитый арфист. Он увидел ее прелестное бледное лицо и с тех пор не мог его забыть. Долго он по свету, а лицо ее все стояло перед его глазами. Много-много дней спустя Он вернулся к дивным водам Бинори, Но принцесса давно уже спала вечным сном. И он нашел лишь кость ее до золотые кудри. И он сделал из них арфу И поднялся с нею на холм, Что стоит над плотиной Бинори. И подошел к замку, Где король Жил король-отец. Тут вечер короля-королевы, их сын и дочь, сэру Ильям, в общем, много народа. И весь двор собрались в зале послушать прославленного арфиста. Давай, арфист. И вот запел арфист, перебирая струны свои арфы. И все то ликовали, то радовались, то плакали и печалились, и повинуясь его желанию. И вдруг, и вдруг арфа сама запела тихим и ясным голосом. Тогда арфист умолк, и все затаили дыхание. Вот о чем пела арфа. О, о, Там сидит мой отец-король Бинори, о, Бинори. А с ним сидит королева-мать Близ дивной плотины Бинори. Стоит здесь их мой брат родной Бинори, о, Бинори. И верный-неверный Уильям мой Близ плотины Бинори. диву дались все в зале, а старый арфист рассказал, что однажды увидел он на берегу мёртвую принцессу, что там было без дивных плотин Минори, как сделал ее, э, костей в общем эту арфу, и вдруг арфа снова запела громким и ясным голосом. Ну, нет, не громким, но ясно. Ну, ясным, Да, давай. И вдруг арфа запела громким ясным голосом: "Вот <сос> сестра, что топила меня, близ дивной плотины Бинори. <сос> вот, ла, сестра, что топила меня, близ блинной плотины Бинори". <сос> <сос> <сос> и в этот момент струны лопнули, и, и арфа умолкла навсегда, навсегда. И вот, кстати, да, вот вот, мы, раз нас кстати, слушатели, а также зрители, наталкивают на это. Вот, ребята, обратите внимание, наши сказки добрые, милые, симпатичные. А тут бедная принцесса, ее мало того, что там -то выбрали не первой, не сразу, ну, бог с ним, ладно. Потом ее утопили. Потом ее эксгумировали, сделали из нее вообще непонятно что. А потом это непонятно что еще и поломалось. Вообще кошмар какой-то. У нас бы так не было, у нас бы она жила бы, а жила бы. И отринула бы этого э, сэра Майкла с презрением. Живая вода у нас, потому что... А а в этот момент бы вот этот вот старый знаменитый арфист, да, вот он он явно не молодой, он превратился бы в юного юношу и выяснилось бы, что его заколдовали. И вот тогда была бы свадьба. И я там был, мед, пиво пил. Кстати, ни одна, вот ни одна сказка наша без этого не обходится. Я там был, мед, пиво пил. Вот. А тут что? Посмотри. А да, ты можешь они? вспомнить да. печальные русские народные сказки? Вот с, плохим, с плохой концовочкой. Конечно, например, Снегурочку. А, это не народ. Ну, она. А, ну да, народная. Достукалась, подруга, да. Вот Юлия, ей... Ну, она скакалась через костер. Да, но достукалась до ну, достукалась она по делом, ей подело. Ну, там, в принципе, все хорошо но, кончилось. Но, да. понимаешь, там, в общем-то, про рассказывается не про человека, потому что Снегурочка же это кто? Да, вообще не знаю, кто это вообще. Деревни ну, все спрашивают. кто этом, это? но это Так вот они так спрашивали: но Блин. суть в том, что это же такая стихия явление природы. Угу. Это сказка про переход э зимы в весну. Не, ну вот если Кстати. серьезно, то я так сейчас вот на навскидку, я время тянул-тянул, так не вспомнил ничего. Но у нас все-таки сказки такие, они, как правило, кончаются все-таки положительно. Нормально они заканчиваются. Как-то да. хорошо. Ну там Хотя... обычно как, куча трупов, там король в молоке сварился, царь, точнее, еще что -то да. нибудь случилось. Да. Но как-то их не жалко. До него, да, мы до они него всю сказку так. подбирались, да, к нему. А, и вообще они, в общем... Походу, пьесы другого не случайно это делают и в общем и незаметно для них а может им уже и пора ну то есть я к тому что они такие в общем там совсем уже такие долго правят бал